композитор на все времена. Зарубежные исполнители фортепианной музыки, скрипачи, виолончелисты и вокалисты хорошо знают международный музыкальный конкурс имени Петра Ильича Чайковского, который проводится в Москве каждые 4 года. Симфонические произведения русского композитора давно звучат в концертных залах многих ведущих столиц мира. Его оперы и балеты в репертуаре выдающихся оперных театров планеты. Чайковский оставил после себя огромное музыкальное наследие, которое стало частью общемировой культуры. О своём музыкальном даровании Чайковский был невысокого мнения, во всём сомневался. Очень впечатлительный, чуткий по натуре, всю жизнь на людях он оставался стеснительным. Самые близкие люди не догадывались, что творилось в его легкоранимой душе. Зато когда он садился за фортепиано и брал первые аккорды, то с головой погружался в мир невысказанных страстей, страданий и мечтаний. Он музыкой рассказывал всё, что с ним происходило, но понять это под силу не каждому. Чувствительность натуры Петра Ильича проявилась в раннем детстве. Француженка-гувернантка Фани Дюрбах, которую он обожал, сразу заметила в семилетнем мальчике нежную душу, тягу ко всему прекрасному. Она приоткрыла ему мир искусства, рассказывала о жизни композиторов, В родительском доме в Воткинске был оркестрина, механический орган. В него вставлялись валики с клюёчками, сводилось пружины, и в комнате звучали отрывки из популярных опер Россини, Беллини, Моцарта. Маленький Петя слушал оркестрину часами. Его заворожила музыка оперы Моцарта Дон Жуан. Втайне от взрослых он садился за фортепиано и повторял услышанное по памяти. Чайковский рано уехал из Воткинска. Но жизнь в сером и мрачном Петербурге не радовала. Надо было учиться непонятному правоведению. Какой из него юрист, когда он бредил музыкой? И всё же Пётр выдержал нелёгкое испытание, получил диплом и стал работать в Министерстве юстиции. Потерянное время. Перелом наступил в 1862 году, когда он оставил карьеру юриста и поступил в консерваторию в класс Антона Рубинштейна. Курса окончил с золотой медалью, а вскоре переехал в Москву профессором в вновь открытой консерватории. После первого же исполнения сочинённой им кантаты на оду Фридриха Шиллера к радости, к нему пришли известность и успех. Критики отмечали, что в России появился необыкновенно талантливый композитор. Следом Чайковский написал свою первую симфонию "Зимние грёзы" и снова успех. В этом произведении чувствовалась русскость, народность. сказалось влияние Михаила Глинки. В 1868 году Чайковский неожиданно влюбился в итальянскую оперную певицу Дизере Арто, старше его на 6 лет, гастролировавшую в России. Он посвятил ей романс для фортепиано, сделал предложение, но брак не состоялся по разным причинам. Дизере уехала из России, а Чайковский остался в расстроенных чувствах. Его спасло сочинительство. Он создал увертюру Фантазию Ромео и Джульетта. За ней последовала и симфоническая фантазия «Буря» по Шекспиру, Франческо де Римини по божественной комедии «Данте». Критики тотчас усмотрели в этих произведениях след от неразделенной любви композитора. В 1875 году Чайковский начал работать над балетом «Лебединое озеро», премьера которого состоялась через два года в Большом театре с большим успехом. Он продолжал творить в мире сказки, причудливых фантазий, написал новые балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик», Творчество Чайковского сопровождал успех, чего нельзя было сказать о его личной жизни. Он совершил безрассудный поступок и женился на девушке, совершенно чуждой ему по духу, далёкой от его музыки. Он и сам не знал, зачем он это сделал. Начались новые переживания. Спасаясь от жены, он уехал за границу, потом ушёл из консерватории. Он искал путь к самому себе и не находил. В 1876 году у Чайковского началась переписка с ещё одной странной женщиной, богатой меценаткой Надеждой Филаретовной фон Мекк, вдовой, матерью 18 детей, старшей его на 10 лет. Она поощряла творчество композитора, материально поддерживала, но они ни разу не встретились, хотя оба жили в Москве. До конца жизни Чайковский сочинял оперы, симфонии, разъезжал по другим странам с концертами. Его музыка звучала во всём цивилизованном мире. В последние месяцы жизни он создал шестую патетическую симфонию. Она оказалась его завещанием.